А самое главное, странная война была самым экономически рентабельным и ресурсно необременительным способом победить Германию – стратегия выматывания. Может быть, официально это нигде и не провозглашалось, но объективно сия концепция существовала в штабах и правительствах союзников. И более того, де-факто вполне могла привести англо-французов к победе. Постараюсь объяснить данную мысль. Немецкие армии 1 сентября 1939 года перешли польскую границу и в короткий срок, менее трех недель, разгромили Польшу. Но всерьёз на польское сопротивление никто на Западе не рассчитывал. Польша сыграла свою роль – малопочтенную роль провокатора и застрельщика Большой войны, и не более того. Далее в дело вступали большие дяди с Запада. Англия, а вслед за нею и Франция, 3 сентября объявляют войну Германии, и почти автоматически Третий Рейх оказывается в состоянии войны с половиной мира. Население Британской империи на тот момент худо-бедно более полумиллиарда человек. Её территория включает в себя половину Северной Америки, большую часть Африки, австралийский континент с прилегающими островами Индию, Малайю и десяток иных прочих территорий в Латинской Америке и на Ближнем Востоке, плюс французские колонии, в числе коих Индокитай, Сирия, Алжир и изрядные куски Северной и Тропической Африки кое-что в Тихом океане и по мелочам по всему миру. То есть в противостоянии с Германией ее враги могут смело включать ресурсы всей Айкумены. Они владеют морем, в их руках мировая торговля, следовательно, их потенциал практически безграничен. Потенциал Германии ограничен более чем. Ее союзники, Италия и Япония, в военном отношении к 1939 году величины еще неизвестные. Их войны в Абиссинии и Китае не более чем карательные походы, зато в экономическом ничтожны абсолютно достоверны. Ресурсы всей этой антикоминтерновской братии критически малы даже в сравнении с ресурсами только одной Великобритании. А если учесть, что на стороне мировых демократий потихоньку вырисовывается козлиные бородка дяди Сэма, ресурсный потенциал агрессоров вообще ничего, кроме горького смеха, вызвать не может. Все мировые запасы марганца, например, находились вне Германии. 9 десятых тогдашних разведанных мировых запасов нефти находились вне немецкого контроля. Гитлер мог лишь рассчитывать на маломощные месторождения Плоешти да какие-то небольшие запасы в Венгрии. И все. О свободном доступе к таким сырьевым ресурсам, без которых немыслима современная война, как каучук, олово, никель, алюминий, немцам приходится только мечтать. Вот таблица соотношений сил сторон на момент начала войны. Без Польши. Личный состав. Германия. 4 миллиона 600 тысяч человек. Англия. 1 миллион 270 тысяч человек. Франция. 2 миллиона 674 тысячи человек. Всего союзники. 3 миллиона 944 тысячи человек. Танки. Германия. 3 штук. Англия 640 штук. Франция 3100 штук. Всего союзники 3740 штук. Самолеты. Германия 4093 штуки. Англия 1500 штук. Франция 3335 штук. Всего союзники 4835 штук. Боевые корабли основных классов. Германия 112. Всего союзники 457. Если бы удалось создать подобную таблицу относительно соотношения ресурсов сторон, в графе «Германия» зияли бы зловещие прочерки или копошилась бы какая-нибудь малозначащая дробь, тогда как в графе «Англия» и тем более в графе «Всего союзники» объемы контролируемых врагами рейха ресурсов – цветные металлы, каучук, нефть, железная руда и прочее, и прочее, и прочее – были бы солидно представлены цифрами с очень многими нулями. Жаль, такую таблицу очень трудно составить.